В одной из своих вечерних посещений он сообщил, что выйдя побродить прошлой ночью, встретил недалеко от своего дома Марту. Онаждала его и просила ни в коем случае не уезжать из Лондона, пока он её снова не повидает. Она сказала, почему, осведомился я. Я её спросил, но она только сказала, что я ей должен это обещать и исчезла, ответил он. Она говорила, когда появится снова. "Нет, мистер Дэви", промолвил он задумчиво, проводя рукой по лицу. Об этом я её тоже спросил, но она ответила, что не может этого сказать. Я слишком долго старался его подбадривать, внушая надежду, которая висела на волоске, и потому заметил только что, мне кажется, он встретится с ней скоро. Все свои сомнения я хранил про себя. Но вот как-то вечером, недели через две, я гулял один по саду. Я хорошо помню этот вечер. Было это на второй день той недели по истечении, которую мистер Миккебер назначил нам встречу. Целый день шёл дождь, было очень сыро. Густая листва деревьев намокла, листья, казалось, отяжелели от влаги, но дождь уже прекратился, хотя небо ещё не прояснилось, и весело зачирикали птицы. Пока я гулял по саду, сумерки сгустились, постепенно затихли птичьи голоса, и воцарилась та особенная тишина, которая бывает за городом в такие вечера, когда деревья неподвижно замирают, и только одинокие капли время от времени падают с ветвей. Чуть в стороне от нашего домика, между увитыми плющом шпалерами, шла короткая аллея. Она выходила прямо на дорогу перед домом. Задумавшись и случайно повернув голову в сторону аллеи, я увидел фигуру в простеньком антилии. Она быстро двигалась по направлению ко мне и вдруг меня поманила. "Марта!" воскликнул я, бросившись ей навстречу. "Вы можете со мной пойти?" "Взволнованно прошептала она. "Я у него была, но его нет дома. Я оставила ему на столе записку, написала, куда он должен прийти". Мне сказали, что он скоро вернётся домой. У меня есть ли него новость, а вы не могли бы пойти со мной сейчас же? Вместо ответа я открыл калитку и вышел вместе с ней. Жестом она просила меня молчать и зашагала по направлению к Лондону, по её пыльной одежде было видно, что она шла оттуда пешком и очень спешил. Я спросил, не туда ли мы идём? Она утвердительно кивнула головой и снова сделала тот же жест. Тогда я кликнул пустую карету, мы сели, и на мой вопрос куда ехать, она ответила: "Голден Сквер, скорее". Затем она забила в угол карет. Рука, которой она закрыла лицо, дрожала, другой рукой она снова сделала мне тот же знак, что и раньше, словно ей было непосильно слышать чей-бы-то ни был голос. Я был в каком-то смятении. То загорала во мне надежда, то поднимался страх, и я взглянул на неё, ожидая объяснений, но она так упорно молчала. Да и мне самому в моём состоянии молчание было так необходимо, что я не решился его прервать. Мы ехали, не произнося ни слова. По временам она выглядывала в окно, словно ей казалось, что мы едем слишком медленно, хотя мы ехали достаточно быстро, и попрежнему оставалась безмолвна. Мы вышли из кареты у названной ею площади, и я приказал кучеру ждать на тот случай, если он нам понадобится. Она коснулась моей руки и повела меня в одну из мрачных улич, где раньше было столько прекрасных особняков, которые давно уже обветшали и сдавались в наём покомнатным. Войдя в открытую дверь одного из таких домов, она отпустила мою руку и сделала знак следовать за ней по лестнице. Дом был набит жильцами, По мере того, как мы поднимались, распахивались двери комнат, и в них показывались головы жильцов. Немало народу также спускалось по лестнице. Прежде чем войти в дом, я бросил взгляд наверх, и в окнах увидел женщины детей, глазевших на улицу поверх цветочных горшков. Должно быть, мы их привлекли их внимание, ибо теперь главным образом глазели на нас из-за дверей женщины и дети. Шуроке лестницы с массивными перилами из какого-то тёмного дерева, карнизы над дверями, украшенные разными цветами и фруктами, глубокие амбразуры окон, все эти символы былого величия были невероятно грязны и пришли в полное обветшанье. От сырости и времени паркет местами прогнил, и ходить по нему было небезопасно. пытались, как я заметил, влить новую кровь в это разрушавшееся здание, кое где подновили старинную дорогую скульптуру из дерева, заменив её дешёвой подделкой. это походило на брак между разорившимся старым аристократом и бедной прибейкой. участники этого неудачного союза отшатывались друг от друга. несколько окон на лестнице были завешены или заделаны Вовставших почти не было стёкол, и источенные червями рамы, казалось, всасывали внутрь дурной воздух, но отнюдь его не выпускали. Я взглянул в эти окна без стёкол и увидел такие же дома, а внизу жалкий двор, напоминавший свалку. Мы взбирались на самый верх. Разы два мне показалось, что в сумеречном свете я вижу неясные очертания женщины, которая шла перед нами. Когда мы стали подниматься ещё на один марш лестницы, выходивши на чердак, я увидел, что эта женщина на мне остановилась у двери, нажала ручку и вошла в комнату. "Что это?" прошептала Марта. Она вошла ко мне в комнату. "Я её не знаю, но я-то знала её". Я был поражён, когда узнал мисс Дарпл. Едва я успел ответить моей спутнице, Что видел эту леди раньше, как из комнаты послышался её голос, хотя слов нельзя было разобрать. Марта бросила удивлённый взгляд, сделала знакомый мне жест, потянула меня за собой вверх по лестнице до какой-то боковой дверцы, которая, по-видимому, не была заперта, и толкнул её. Дверь открылась. И мы очутились в крохотной, чуть побольше шкафа, пустой мансарде с низким покатым потолком. она сообщала из полуоткрытой двери в комнату, которую марта назвала своей здесь запыхавшись от подъёма по лестнице мы остановились и марта дала мне знак молчать слегка прикоснувшись пальцами к моим губам отсюда я мог только разглядеть что комната большая в ней находится кровать а на стенах висят дешёвые литографии с изображением кораблей и мисс дартл Ни той особых, к которой она, как мы услышали, обращалась, я не мог видеть. Тем не менее, их могла видеть моя спутница, ибо я стоял ближе к двери. В низком мгновении царило мёртвое молчание. Не отнимая руки от моих губ, Марта приложила другую руку к своему уху. "Неважно, что я не от дома", заночью проговорила мисс Дартл. "Я её совсем не знаю. Я пришла повидать вас". Меня послышался тихий голос. При звуки этого голоса я вздрогнул. Это была Эмили. Вас. Я пришла поглядеть на вас. Как вам не стыдно смотреть людям в глаза, вам, виновнице такого зла? Безжалостности безграничная ненависть выёглась Холодный резкий тон и еле сдерживаемое бешенство дали мне возможность представить её себе так, словно она стояла передо мной. Я видел сверкающие чёрные глаза, искажённое от страсти лицо, видел и этот побледневший шрам, пересекающий губы и трепетавший, когда она говорила. Я пришла посмотреть на приход Джеймса Стерфорта, продолжал мисдарт но девицу, которая бежалась с ним и стала в своём родном городе причевой изытцах, надерзкую интриганку, на наглую любовницу таких людей, как Джеймс Тифрут, я хочу знать, что это за птица. послышался шорох. должна быть несчастная женщина, осыпаемая такими оскорблениями, бросилась к двери, но говорившая преградила ей дорогу. наступила короткая пауза. И снова заговорила мисс Дартл. Она говорила сквозь зубы и постукивала по полу ногой. Остановитесь, или я вас разоблачу перед жильцами и перед всей улицей. Если вы попытаетесь удрать от меня, я вцеплюсь вам в волосы. Я заставлю камни восстать против вас. Испуганное бормотание было единственным ответом, который достиг моего слуха. все пребыло молчанием я не знал что делать я страстно хотел положить конец этой встрече но чувствовал что не имею права вмешиваться только один мистер пегати мог видеть её и за неё заступиться но когда же он придёт думал я с тоской наконец-то я её увидел презрительно усмехнувшись продолжала роза дартл Ну и жалкое жон существо, если дал себя увлечь этой притворной скромности и склонянной головки. У ради бога, пощадите меня, вскричал Эмиль. Я не знаю, кто вы, но вам известна моя печальная история, и ради бога, пощадите меня, если хотите, чтобы и вас щадили. Если я хочу, чтоб щадили меня с бешенством, повторила та другая: "Что общего между нами? Ничего, кроме нашего пола", зарыдав, отозвалась Эмили. Эти слова в устах такой бесчестной твари, способной убить любое чувство, кроме презрения и отвращения, которые я к вам питаю, наш пол. Да, вы делаете большую честь нашему полу. О, я этослужила, воскликнула Эмиль. Но как это ужасно. Подумайте, дорогая леди, что я перенесла и как я пала. О, Марта, вернись. Когда же я буду дома? Мне было видно, как мисс Дартлсел села в кресло, пристально смотря вниз на Таму и её ног распростёрлась на полу. Эмиль Теперь я хорошо мог разглядеть её плотно сжатые губы и жестокие торжествующие глаза, которые она не отрывала от одной точки. Теперь слушайте меня, а свои уловки приберегите для ваших простафилей, сказала она. Не уж-то вы надеетесь разжалобить слезами меня. С таким же успехом вы можете соблазнить меня вашими улыбочками, продажная тварь. Смилуйтесь надо мной, рыдалеми, посочувствуйте мне хоть сколько-нибудь, или я сойду с ума и умру. Это было бы слабым возмездием за все ваши преступления, сказал Розедарп. Да знаете ли вы, что вы сделали? Вы думали когда-нибудь о домашнем очаге, который разрушили? О, не проходило ни одного дня, ни одной ночи, чтобы я об этом не думала. ускликнула Эмили. Теперь я её увидел. Она упала на колени. Голова её откинулась. Волосы распустились и спадали на плечи и на спину. Была ли хоть одна минута во сне или наяву, когда я бы не видел этот дом так же ясно, как в тот день, когда покинул его навсегда, продолжала она: "О мой дом, мой дом, милый, дорогой дядя О, если бы изнали, как меня терзали воспоминания о вашей нежности, когда я свернула с пути добра, вы не проявляли бы её с таким постоянством. Лучше бы вы хоть раз в жизни рассердились на меня, это было бы какое-нибудь утешение. А у меня нет в жизни, никакого утешения, потому что все они меня так любили. Она упала ниц, пытаясь прикоснуться к подолу платью той, которая надменно сидела в кресле. Розадартл глядела на неё сверху вниз, недвижимая, как бронзовая статуя. Губы её были плотно сжаты, она делала наcебой страшные усилия, чтобы удержаться и не ударить ногой лежавшую перед ней прекрасную женщину. Я в этом уверен. Я видел её очень отчётливо. Я видел, что для этого она призвала всё своё мужество и силу духа. когда даже наконец придёт мистер пейгати жалкое чеславие этих ничтожных червей произнесла она когда овладела собою настолько что могла говорить ваш дом неужто вы воображаете что я стану о нём думать или поверю будто вы можете нанести этой жалкой наря вред который нельзя было бы загладить деньгами ваш дом Да вы для вашей семейки предмет купли-продажи, как и всё остальное, что проходит через их руки. Вот только не это, восклицала Эмли. А обо мне говорите что угодно, но не переносите мой позор на них, которые так же достойны уважения, как и вы, а не бесствомною опозоренной. Если уж вы не щадите меня, то по крайней мере, уважайте их, как подобает леди. Я говорю, а его доме, сказал Роза Дартл. Неудостоивый обратите внимание на этот призыв и подобрала подол платье, чтобы Эмили не осквернила его своим прикосновением.